Анатоль Франц, Амикус и Целестин, Жоржо де Порто-Риш. у входа в свою мрачную пещеру, отшельник Целестин провел в молитвах пасхальную ночь. Ту святую ночь, когда трепещущие демоны ввергаются в преисподнюю. Тени еще окутывали землю. Был тот час, когда во время она ангел смерти витал над Египтом, и Целестин вдруг почувствовал неизъяснимую тревогу и беспокойство. Из чащи леса до него доносилось мяуканье диких кошек и скрипучие голоса жаб. Объятый греховным мраком, он вдруг усомнился в том, что славное чудо некогда совершилось. Но едва забрезжил рассвет, радость вместе с зарею вселилась в его сердце. Он постиг, что Христос воскрес и воскликнул «Иисус восстал из гроба! Любовь победила смерть! Аллилуйя!» Он возносится в сияние от подножья холма. Аллилуйя! Все сущее возродилось и очистилось. Мрак и зло рассеялись, благодать и свет снизошли на землю. Аллилуйя! Жаворонок, пробудившись среди хлебов, ответил ему песней Христос воскрес! Мне пригрезились гнезда и яйца, белые яйца в коричневых крапинках. Аллилуйя! Христос воскрес! И отшельник Целестин покинул свою пещеру и направился в ближайшую часовню, дабы отпраздновать день Святой Пасхи. Идя лесом, он увидел на полянке великолепный бук, из набухших почек которого уже выглядывали крошечные нежно-зеленые листочки. Гирлянды из плюща и шерстяные повязки украшали его ветви, склонившиеся до самой земли. Обетные дощечки, прикрепленные к раскидистому дереву, говорили о молодости и о любви. Глиняные роты в развивающихся туниках, с распростертыми крыльями, покачивались на ветвях. При виде этого отшельник Целестин нахмурил седые брови. — Это дерево фей, сказал он себе. Сдержанные девушки украсили его по древнему обычаю своими приношениями. Жизнь моя проходит в борьбе с феями. Трудно себе представить, сколько хлопот доставляют мне эти создания. Они не решаются оказывать мне открытое сопротивление. Каждый год в пору жатвы я совершаю здесь особый обряд, освещаю дерево фей и читаю пред ним Евангелие от Иоанна. Это самое верное средство. Святая вода и Евангелие от Иоанна обращают фей в бегство, и целую зиму об этих дамах ничего не слышно. Но с наступлением весны они возвращаются, и так из года в год. Они совсем крохотные. В одном кусте боярышника их может поместиться целый рой. Своими чарами они околдовывают юношей и девушек. Теперь на склоне лет зрение мое притупилось, и я не вижу фей. Они потешаются надо мною, водят меня за нос, смеются мне в лицо. Но когда мне было двадцать лет, я часто видел, как, взявшись за руки в венках из полевых цветов, они при лунном свете водили на полянах хороводы. Царь небесный, создавший твердь не спаславший благодать на землю, Все сотворил ты премудростью своею. Но зачем создал ты языческие древеса и заколдованные источники? Зачем израстил ты под поющую мандрагору? Эти явления природы вводят молодых людей в грех и доставляют неисчислимые хлопоты отшельникам, которые, подобно мне, посвятили себя обращению всех живых существ в истинную веру. Если бы еще Евангелие от Иоанна было достаточно, чтобы изгнать демонов, Но его недостаточно. Я, право, не знаю, что мне делать. Когда благочестивый отшельник удалился, вздыхая, дерево феи явственно прошелестело ему вслед. Целестин, Целестин, мои почки — это яйца, настоящие пасхальные яйца. Аллилуйя, аллилуйя! Целестин даже не оглянулся. Теперь он еле брел по узкой тропинке среди зарослей терновника, разрывавшего его одежду, как вдруг. Выскочивший из густого кустарника юноша преградил ему путь. Наготу юноша прикрывала звериная шкура. Он был больше похож на фавна, нежели на человека. Нос у него был курносый, взгляд проницательный выражение лица веселое. Вьющиеся волосы прикрывали рожки на упрямом лбу. Улыбка обнажала его острые белые зубы. Светлая раздвоенная бородка украшала его подбородок. На груди золотился пушок. Юноша был строен и ловок, копыцы его ног прятались в траве. Целестин обладал теми познаниями, которые дает человеку созерцание Бога, и потому он, сразу поняв, с кем имеет дело, хотел было сотворить крестное знамение. Но Фавн, схватив его за руку, помешал ему сделать это чудодейственное движение. — Добрый отшельник, — сказал он, — не изгоняй меня. Сегодня и для меня, и для тебя великий праздник. Будь милосерд и не омрачай мне Пасху. Если хочешь, пойдем вместе и ты увидишь, что я совсем не злой?» По счастью, Целестин был весьма силен в священном писании. Он сейчас же вспомнил, что спутниками блаженного Иеронима в пустыне были сатиры и кентавры, исповедовавшие истину. «Фавн, прославь Господа!» — молвил он Фавну. «Скажи, Христос воскрес!» «Христос воскрес!» — повторил Фавн. «И, как видишь, я этому рад!» Тропинка стала шире, и они шли теперь рядом. Озабоченный отшельник дорогой размышлял. «Ты вовсе не демон, коль скоро он изрек истину. Я хорошо сделал, что не огорчил его. Пример блаженного Иеронима не пропал для меня даром». Обернувшись к своему козлоногому спутнику, он спросил, «Как твое имя?» «Меня зовут Амикус», — отвечал Фавн. «Я живу в этом лесу, тут я и родился. Я пришел к тебе, отец мой, от того, что лицо твое, обрамленное длинной белой бородою» показалось мне добродушным. Сдается мне, что отшельники те же фавны, только отягощенные бременем лет. Когда я состарюсь, я буду похож на тебя». «Христос воскрес!» — провозгласил отшельник. «Христос воскрес!» — отозвался Амикус. Беседуя таким образом, они взобрались на вершину холма, где стояла часовня, посвященная истинному Богу. Часовня была маленькой, грубой постройки. Целестин воздвиг ее собственными руками из обломков храма Венеры. Внутри часовенки возвышался неструганный и ничем не прикрытый престол. — Пойдем, Ниц, — сказал отшельник, — и воспоем хвалу Богу, ибо Христос воскрес. А ты, кому неведом свет истины, прибудь коленно преклоненным, пока я не кончу службу. Но Фавн, приблизившись к отшельнику, погладил его бороду и сказал, — Почтенный старец, ты мудрее меня, и тебе дано видеть незримо. Но я знаю, леса и лучше тебя. Я принесу богу зеленые ветви и цветы. Мне ведомы откосы, где крест приоткрывает свои лиловые венчики. Луга, где желтыми гроздями распускается пустоцвет. По тонкому аромату я угадываю цветение дикой яблони. Белоснежные цветы уже венчают кусты терновника. Подожди меня, старец! В три прыжка фаун скрылся в лесу. Когда же он вернулся, Целестину показалось, что это движется куст боярышника. Амикус совсем исчез под своей благоуханной ношей. Он украсил гирляндами цветов грубый престол, усыпал его фиалками и торжественно произнес «Приношу эти цветы Богу, создавшему их!» И пока Целестин совершал литургию, козлоногий, уставив рога свои в пол, прославлял солнце. «Земля — огромное яйцо, которое оплодотворяется тобою, о солнце! О священное солнце!» — восклицал он. С тех пор Целестин и Амикус были неразлучны. Несмотря на все усилия, отшельнику так и не удалось втолковать получеловеку неизреченные тайны. Однако, видя, что заботами Амикуса часовня истинного бога всегда украшена гирляндами цветов и убрана лучше, нежели дерево фей, святой отец частенько говаривал «И фавн трудится во славу Божию», поэтому он окрестил фавна. На холме, где Целестин некогда воздвиг часовенку, которую Амикус украшал полевыми цветами, собирая их в горах, лесах и долинах рек, ныне возвышается церковь. Корабль ее восходит к одиннадцатому столетию, а паперть в стиле возрождения восстановлена в царствование Генриха II. Церковь эта служит местом паломничества, и верующие стекаются сюда, дабы почтить блаженную память святых Амика и Целестина.